Глава семьдесят восьмая Они двигались в хорошем темпе. Оба высокие, худощавые, похожие, будто братья. Их длинные ноги пожирали мили за милей Око-мать было уже на ущербе, заливая янтарным блеском гладкий, как зеркало, обсидиан скал. гэвин замедлил шаг. Бросил взгляд назад, потом вперед. Какое-то время с укрытиями будет плохо, так что... «Поглядывай по сторонам». Чет кивнул, и они пошли дальше, в узкое ущелье, зажатое между двумя скальными стенами. гэвин та дверь. Ну, в пещере. Откуда ты знал, как она открывается?» «Я и не знал. Ключ знал. Он может открыть любую дверь, любой замок. Я обнаружил, что достаточно провести им вокруг любой двери, а иногда просто прикоснуться к замку. Остальное ключ сделает сам». Но, конечно, мне это мало дало, когда я был рабом у Нергала, поскольку мне там веревку сквозь ребра пропустили, вот здесь. Он прикоснулся к груди. Нечего отпирать. Что, прям сквозь костью? Да. Тогда-то я и повстречал полковника. Он напал на лагерь, освободил нас, рабов. Ключ мне удалось сохранить, я все это время прятал его в собственном теле. «Сунул его прямо внутрь руки, вот сюда!» Он засучил рукав и показал тонкий шрам на внутренней стороне руки, над локтем. «Подумать только, все это время он был у меня, а я и понятия не имел, что он может вернуть меня обратно. Да если бы я знал, не уверен, что пошел бы. Думаю, в правильных руках он может не только открывать, делать двери. ламя сделала одну, когда пыталась спасти ту, которая привела меня сюда» но как ты знаешь она вроде ведьмы не совсем человек я тут подумал о том что ты рассказал и мне кажется она украла ключ у этого демона синоя думаю это нечто вроде талисмана который как то помогал им направить чары синой сказал он ангел гэвин хмыкнул велесы и его бог похоже, тоже так думают ангел демон какая разница падши они же все раньше были ангелы «О чем это тебе говорит?» Синой сказал, «Если я принесу ключ обратно, он сможет остановить Ламию, спасти Триш. Думаешь, есть в этом хоть какая-то правда?» «Чет, все, что я знаю об этом Синой, что у него все лицо было вымазано кровью твоей матери. У него и у Ламии тоже. Они пили из нее, из моей девочки, душу. Все они вампиры и пожиратели душ. Просто помни об этом». Чет примолк, задумавшись о том, как ему теперь действовать. Кому он может доверять? Он так мало знал о человеке, шагавшем рядом с ним. Поэтому ты за ними охотишься, за богами. Для тебя это вроде мести? Может, так оно и было в самом начале. По крайней мере, думаю, мне это было нужно. Что-то, на что можно было направить всю эту ненависть, весь этот гнев... Не сразу сообразил, что это себя я так ненавижу. Ну и в последнее время, можно сказать, я над этим работал. Над тем, чтобы покончить с собой. Сам не понимаю, почему у меня ушло на это столько времени. Может, я просто трус. Но я надеюсь, что каким-то образом я знал, я хотел продержаться, чтобы быть здесь, когда придешь ты. Чтобы помочь тебе. Некоторое время они шли в молчании. «Это не то, чем кажется», — сказал гэвин — «как и все остальное». Чет не был уверен, что понимает, о чем говорит Гевин. «Убийство. Начиналось-то все хорошо. Полковник сбился с пути, вот и все. Спутался с этим подонком, с Карлосом и с демонами. Вначале он много делал хорошего. Нападал на богов, освобождал рабов, вылавливал торговцев плотью охотников за душами» гэвин рассмеялся. «Если вдуматься, это даже забавно. То есть этот человек, он просто хочет сделать чистилище лучшим, более цивилизованным местом для нас, для душ. Только представь, чистилище — лучшее место для жизни. Приезжай сам, привози жену, детишек. Вечность в твоем распоряжении». Чет только потряс головой. Все это было немного чересчур. Ему требовалось время, чтобы разобраться». «Чет, твоя мать, ты сказал, она умерла. Какой была ее жизнь?» Я едва ее знал. Она умерла, когда мне было только... гэвин поднял руку, и Чет замолчал. «Кто-то идет». Они вжались в скальную стену узкого ущелья, глядя в том направлении, откуда пришли. И тут Чет тоже это услышал. Приближающийся топот. Секунду спустя из пыльного марева выплыли фигуры. Целый пеший отряд, а за ними всадники. «Вот дерьмо!» — сказал гэвин «Похоже, целый полк. Надо же, у них даже флаги имеются. Охренеть! Да это же один из князей ада!» Чет разглядел высокую фигуру на лошади, скакавшую впереди отряда. Фигуру окутывал пламенный ореол. Чет почувствовал, как по хребту холодком крадется ужас. «Должно быть, — подумал он, — это и есть тот горящий человек, которым грозили ему Дэйви и Билли». И теперь он все-таки утащит его в ад. Несмотря на все, через что ему пришлось пройти. гэвин хлопнул Чета по плечу. «Надо идти!» Чет кинул в сторону демона последний затравленный взгляд и побежал вслед за гэвином